Глава 5. Не ошибся я в своих расчетах, ошибся кое в чем другом. Но то не столь важно. Пришлось сутки на берегу Мунозера просидеть, ждать загонщиков. Вчера они не появились. Видимо, вон тот мужик лет сорока-сорока пяти, в теле такой плотный, но не полный, Круглолицый, щекасты и есть Ивкин, куда-то в другое место их водил. Теперь вот и сюда добрались с утра пораньше. Приплыли на небольшом рыбацком катере. Что они именно те, кого я жду, нетрудно было догадаться. Только катерок носом в берег ткнулся, так из него сразу три человека и десантировались. Именно десантировались одетые в однообразную камуфляжную форму с практически незаметным рисунком, а вот экипировка разная, как и оружие. Двое вооружены автоматами-каратышами Bullpup, третий же в руках держал штурмовую винтовку вскрыватель Адептов. Именно так этот крупный калибр в простонародье именуют. Примечание: Bullpup. Схема компоновки механизмов винтовок и автоматов, при котором спусковой крючок вынесен вперед и расположен перед магазином и ударным механизмом. Благодаря такой компоновке существенно сокращается общая длина оружия без изменения длины ствола и, соответственно, без потерь в кучности и точности стрельбы, а также в эффективной дальности стрельбы. Конец примечания. Высадились и сразу под контроль ближайшие заросты взяли, водя из стороны в сторону, скинутыми к плечу стволами. Потом разошлись в разные стороны, убедились, что никто в прибрежных зарослях не прячется и никто им не угрожает, и, видимо, доложились об этом. С катера уже просто сошли два камуфляжника, один с автоматом, другой со вскрывателем. Они прикрывали с боков Ивкина, одетого в плотные брюки, Заправленные в сапоги куртку дождевик, на голове зеленая панама. Гребник, ёпта, только лукошка не хватает. Сейчас, пока Ивкин вбивал в берег костыль, за который чуть погодя катер и привязал, вояки, в том числе и те, что из леса обратно на берег выбрались, стояли, разговаривали, вообще ни на что теперь внимания не обращая, шуточки шутили, ржали как кони. И к чему этот показушный цирк с высадкой был? Я так и не понял. Как и не понял, чего они ждут? Почему в лес не идут на мои поиски? Впрочем, голову этим особо не забивал. Все внимание сосредоточил на одном из загонщиков. Моего роста, и если не ошибаюсь, все же в 30 метрах они от меня сейчас находятся. Берцы на нем нужного мне 44 размера. Видя, что эти клоуны больше пока в лес не собираются соваться, с трудом сделал десяток шагов и аккуратно вышагнул из-за грани, куда спрятался, когда они причалили почти в том же месте, где мы с кумом Витькой высаживались, чтобы потом уже пешком к Черному озеру направиться. Залег за кустами и принялся более детально выбранного донора на экипировку рассматривать. Обувь. «Самое главное!» После заварушки с Панфиловым и Коновальчуком я в лесу Басым оказался. Потом Харитон мне подогнал кроссовки своего внука, но они только для этого мира, и то для города. Для возвращения на землю совсем не годятся. Вот по подходящей обуви я себе жертву и наметил». Ну а то, что он еще и телосложением почти с меня, так это дополнительный плюс. Плюс и в том, что вооружен он вскрывателем. Минус, экипировки хотелось бы побольше. Черт! Полчаса камуфляжники тупо стояли, болтали о чем-то своем веселом. И туда вдруг на миг замерли. Потом трое резко сорвались и снова в заросли вломились. Оставшиеся двое опять Ивкина в коробочку взяли, принялись его, наверное, от злого и страшного меня прикрывать. Еле успел за гранью идти, как рядом донор затормозил, огляделся по сторонам, достал из-под сумка монокуляр, в него посмотрел и только тогда успокоился. Губами шевельнул, в рацию доложился, что у него тут все спокойно, ну и вообще наглость, лесу задницу показал. Принялся сквозь заросли в сторону Ивкина и оставшихся с ними камуфляжников смотреть. Ага, не на них. В над озером сначала точка показалась. Коптер, блин, рассмотрел я то, что к нам там так быстро приближается. Аэрбуз, пузатый летающий автобус, шевеляет четырьмя боковыми поворотными винтами в кольцевых обтекателях, Принялся снижаться, стараясь подлететь как можно ближе к берегу и при этом деревья не зацепить. Стоящие на берегу камуфляжники чуть ли не по стойке смирно вытянулись, не сводя взгляда с черного силуэта коптера, на боках которого был изображен логотип, щит с мордой белого волка на нем. «Мой донор...» Тоже не сводил глаз со снижающегося аэрбуса с прилетевшим командиром и остальным их отрядом. Совсем страх потерял. Смотрел я то на него, то на коптер. Как коптер приблизился на лес за спиной, даже не оглядывается. «Будем наказывать! Когда еще такой случай подвернется?» Даже не надеялся на такой подарок, когда за гранью к этим кустам перебирался. «Донор в прошлый раз здесь потоптался, эти заросты проверил, и я думал, больше сюда не сунется, а он, оказывается, повторно по привычному маршруту ломанулся и практически на том же месте остановился. Не обращая внимания на плавающих вокруг духов, шагнул за спину к своей жертве и бросил взгляд в сторону берега. Там коптер как раз стабилизировался в воздухе, отъехала в бок дверца». Из двухметровой высоты на землю посыпалось подкрепление к приплывшим на катере. Идеальный момент. Лучше и представить себе трудно: шум коптера забивает все другие звуки, вызванный винтами ветер поднял мусор, что снижает видимость. Все, внимание бойцов одного так точно сосредоточено на прибывших. Так что я неслышно вышагнул из-за грани, мимоходом отметил, что мы с донором действительно телосложением очень схожи, но он чуть крупнее. Но что крупнее, это ему не помогло. Приблизившись, я тут же схватил его за шею, одновременно шокер свой задействовал и, наверное, от напряжения молния в этот раз еще сильнее, чем на тренировках получилось. Сильно палёным завоняло. Хорошо, ветерок от озера дует. Запах вглубь леса унесло. Донора вырубила наглухо. Пришлось ловить, чтобы он своей рухнувшей тушкой шума не наделал. Прижал его к себе и сразу уже привычно крутанулся, заворачиваясь в штуру. «Твою же мать!» От навалившейся слабости не удержался на ногах и все так же, прижимая к себе временного носителя уже моей обуви, «Ну и всего остального на колено опустился, чтобы дух перевести. Вот это приход!» В голос говорить не боялся. Тут уже не слышно, что в яве происходит, так и в яве, я думаю, не услышат, как тут за гранью один самоуверенный тип блажит. Отец об этом не говорил, но нетрудно же было догадаться. «Раз у меня у самого при походе за грань приличная часть сил буквально испаряется, то чтобы затащить кого-то еще сюда, это... Я даже примерно сейчас не представляю, сколько на это магической энергии ушло. И отец ведь не раз же меня сюда затаскивал. Наверное, ему тоже тяжело это давалось, но хоть бы намекнул об этом. Вот и получилось, что я чуть ли не пустой тут сижу и матом ругаюсь» ругался. Сейчас резко замолчал. Прибывшие загонщики надо отдать им должное. Довольно быстро обнаружили пропажу. Видимо, он при перекличке вовремя по рации не отозвался. Так что с интересом наблюдал, как сквозь заросли проломилась тройка камуфляжников. Головой во все стороны вертят, выискивая опасность и одновременно следы на земле рассматривая. Сбоку вторая тройка показалась... Да они всем отрядом здесь, и ранее приплывшие, и прилетевшие. Вон и командир, лысый качок, со зверским выражением лица сзади идет, рявкает на своих бойцов и одновременно что-то Ивкину выговаривает. А тут уже и не рад, что с загонщиками связался, морда красная, испуганная». Ни черта они не обнаружили, ни с земли, ни с воздуха. Над деревьями чуть верхушки корпусом не цепляют, туда-сюда аэрбуст носился. Окрестности прошерстили и снова на берег вернулись. Приплывшие на катере бойцы руками в мою сторону указывают, видимо, показывают командиру, где донора в последний раз видели. За дело взялся Шерлок Холмс Ивкин. После команды лысого чуть ли не носом в землю воткнулся и пошел по следам моей спящей красавицы. И он, гад такой, действительно хорошим следопытом оказался. Не зря его Харитон хвалил. Несмотря на то, что вокруг натоптали, сумел найти место исчезновения бойца. Дошел туда и замер, растерянно головой по сторонам вертя и землю под ногами чуть ли не нюхая. Все, сдался. Выпрямился и рукой указал, где след обрывается. Точно указал, надо отметить. Именно здесь я из-за грани и вышел. Донора оглушил. Лысый подошел, выслушал Ивкина, мордой покраснел, но кричать в этот раз не стал, хоть глазами и сверкал. Коротко его о чем то спросил, на что Ивкин головой мотнул и плечами недоумённо пожал. Усмехнувшись, представил, что он там сказал. «Испарился ваш боец, вот тут стоял и все, исчез!» Закрыл глаза, а то это мельтешение вокруг неприятно. Еще больше неприятно, когда чувствуешь, как сквозь тебя проходят. Сил не так и много осталось, так еще и эти воруют. Так что отрешился от внешнего мира и полностью на своем доноре сосредоточился». Сейчас-то он без сознания, но если вдруг надумает очнуться, то еще на раз его шокером долбануть меня хватит. А вот потом все, энергии только на выход в явь и останется. И мне почему-то совсем не хочется проверять, что случится, если я тут пустым окажусь». Открыл глаза и с опаской на духов посмотрел. Вот кому раздолье. Летают себе спокойно. Такое ощущение, будто то, что в яве происходит, они и не видят. Во всяком случае, никак на это не реагируют. Глаза вовремя открыл. Командир загонщиков как раз потерял Кивкину интерес, принялся команды своим бойцам отдавать, активно при этом руками направление указывая. Отряд начал по-новому местность прочесывать по спирали от места пропажи захваченного мной донора. Под каждый куст заглядывали, перелопачивая прошлогоднюю листву в поисках замаскированных нор. Один из вновь прибывших скинул с себя рюкзак, вытащил из него кофр. «Ага, вот этого я и боялся!» Распечатав кофр, боец достал из него аппаратуру мини-дронов, быстро заработал пальцами по пульту, задал программу, протестировал малюток и запустил их ту же лес прочесывать. Мелкие, практически неслышные и незаметные, вот про них я и думал, что с их помощью за Харитоном проследят. Но, по всей видимости, не проследили, раз меня при последней с ним встрече не обнаружили. Может, дронов этих с ними на тот момент не было? Харитон ведь ничего про аэрбуст не говорил, может... Да блин, это совсем тупо получается. Зачем им самим по поселку ходить и искать меня, если можно с помощью этих дронов все просмотреть, в каждый темный угол заглянуть? в любое окно подсмотреть и подслушать. Местные жители и не узнали бы об их присутствии. Дронами бы меня обнаружили, потом ночью бойцы дом Харитона штурманули бы тихонько, спеленали меня и на аэрбусе к заказчикам вывезли. Не понимаю, что с этим отрядом не так. Клоуны какие-то, учения тут организовали». Или это просто командир у них на шагистике, повёрнутый военный? Перевёл я взгляд на Лысого, что за спиной у оператора дронов стоял, одновременно по рации с другими своими бойцами общался. Вот они, в точности выполняя его команды, всё красиво и правильно делают. Но только не так, как нужно. Что-то я всё больше и больше в Панфиловых разочаровываюсь. Сначала сынок с дружком своим придурочным дел натворили, теперь вот это непонятное и, видимо, совсем недорогое агентство корпоративной безопасности. Долго я так сидел, пока эта толпа, всю тут обыскав, дальше в лес не ломанулась, ведомая Ивкиным. Убедившись, что они действительно ушли, особенно долго и тщательно мелких дронов высматривал, но так и не обнаружив, Я принялся за своего донора. Хватит ему в моих объятиях валяться, пора уже со мной снаряжением и вещами своими делиться». Тут пришлось повозиться, но все же справился, стянул с него все, что только можно. Трофейное оружие с рюкзаком сразу на себя накинул, все остальные вещи в свой рюкзак затрамбовал, отчего еще недавно, почти пустой, с трудом застегнулся. Ну а так и не очнувшееся тело, сейчас одетое в носки, трусы и майку, оттолкнул от себя, выпроваживая его за пределы и сейчас окружающего меня кокона. Я так подозреваю, что кокон — это обернутый в сырую силу аурный щит и есть, и здесь он работает, защищая меня от внешней среды. «Вот!» — ругнулся я от неожиданности. Окружающая среда смертельной для донора оказалась. В отличие от меня, у него от нее никакой защиты не было. Стоило ему вывалиться за границу кокона, как сразу же тело после непродолжительных конвульсий обмякло, уже навсегда перестал дышать. Но не это самое страшное. Как только тело донора замерло, от него отделился туманный сгусток при виде которого еще недавно лениво летающие по округе духи мгновенно возбудились. Такое ощущение, будто они телепортируются. Только что вроде летали в стороне от меня, и вот они уже облепили дух или душу донора, полностью покрыв его собой. «Вот тебе и безопасные духи!» – проводил я взглядом медленно удаляющийся кокон. «Вот тебе и туманный тоннель!» Но эти мелкие духи не только на дух донора навелись, его телом они тоже не побрезговали. Его я уже тоже не видел, там теперь одна огромная шевелящаяся белесая масса образовалась. И откуда их столько взялось? Вроде не так и много в округе летало, а тут такое ощущение, будто действительно издали телепортировались, как-то наведясь на вкусняшку, и становилось их... Все больше и больше. Ну его нахрен. Еще раз осмотрелся по сторонам и вышагнул в явь. Духи исчезли. Исчезло и ощущение водного мира. По ушам ударил шум леса заодно и оглушив меня многочисленными своими запахами. Очень резкими запахами. За гранью полная тишина и стерильность. Ничего не слышно, ничем не пахнет, а вот тут аж слезы выступили поначалу, пока не придышался. Ушли. Выдохнул я облегченно. Кроме шума леса и легкого плеска воды в озере, ничего другого не услышал. Никто на мое появление бурно не реагировал. И это очень хорошо. Мне нужно хотя бы полдня на восстановление». Но лучше день, а то и сутки не помешают, так как хождение туда-сюда за грань, да еще и с пассажиром, высосало из меня практически всю ману. Вроде физически и в полном порядке, а вот энергетически чуть ли не полный ноль. Не факт, что сил хватит еще раз за грань шагнуть. Так что прежде чем обнаруженная за гранью нити на землю пытаться идти, нужно восстановиться. Но сначала нужно убраться отсюда. Не удивлюсь, если на поиски пропавшего бойца они сюда еще подкрепления вызовут. Будут тут весь лес вверх дном переворачивать». Хмыкнув, растянул губы в улыбке. «В лес нельзя, но вот к поселку вполне можно. Не думаю, что меня там искать будут. А от простых праздношатающихся людей я сумею спрятаться». Быстро перераспределил на себе вещи, оружие на грудь перекинул, свой переполненный рюкзак за спину забросил, маленький трофейный на грудь повесил, максимально лямки ослабив для удобства. Бросил взгляд на виднеющийся сквозь заросли катерок. Заманчиво, но нет. Раз меня здесь не было, то и повода думать другое им давать не следует. Ну а то, что боец пропал... Ну так лес, тут всякое может случиться. Или я невероятно везучий парень, или просто об этих волках Торхова еще очень хорошо думал. Ну или все дело в том, что людей у них мало. Вернее, на мои поиски мало их выделили. Тогда за это мне Панфилова благодарить нужно, что сэкономить решил. Встретимся отблагодарю. Поначалу по лесу чуть ли не крался, каждого шороха пугался, потом вспомнил про бионавигацию, не привык еще с ней работать, не так давно и на земле ее пользоваться начал, стоило ее активировать, так сразу же лес не только по нормальной тропе в нужную сторону меня повел, но и такое ощущение, поделился со мной своей жизненной силой, двигаясь как будто в трансе, инстинктивно выбирая направление, Я довольно быстро восстанавливался энергетически, до такой степени быстро, что вскоре уже не просто шел. Сегодня у меня тренировки не было, вот я и решил это дело исправить. Бежалось невероятно легко. Тело пусть не идеально, но вполне нормально слушалось. Дыхалка работала без нареканий, да еще и невероятный душевный подъем из-за отличного настроения. Уже восстановился до такой степени, что вполне безопасно могу снова за грань шагнуть. Но ну ее к лешему, эту грань. Я теперь даже как-то начал понимать, почему предки предпочитали умирать, а не обессиленными за кромку уходить. Тут действительно лучше быстро помереть, чем добровольно отдавать себя на съедение этим вроде как безопасным духом». Но черт с ней с той гранью. Есть возможность смыться и хорошо. Сейчас об этом не думал. Тренировка продолжалась. Раз восстановился достаточно, то начал потихоньку гравитацию использовать во время бега. Раз мне из-за низкого контроля пока недоступны дистанционные техники, я начал с внутренних. Облегчение веса – одна из них. Тем более лес мне в этом помогал вывел на упавший древесный ствол, который я и перемахнул, не замедляясь. Только когда этот ствол перелетел и устойчиво на ноги встал, вернул свой привычный вес и не замедляясь дальше рванул. Восемь часов с небольшим перерывом на разбор трофеев и легкий перекус у меня ушло на то, чтобы до санатория Марциальных вод добраться. Сам поселок с одноименным названием, где живут в том числе и работники этого санатория. Я соваться не стал. Там меня, наверное, теперь каждая собака знает, благодаря разыскивающим меня детективам. А вот в санатории я надеялся не так в глаза бросаться. Все же здесь много приезжих, вот и надеялся на их фоне затеряться. Поначалу не планировал к людям выходить. Думал рядом с санаторием просто отсидеться. Но вот когда перебирал трофеи, то внезапно понял что я относительно богат на деньги. У меня сотня с мелочью было, и у донора почти 350. А если с моей мелочью считать, то общая сумма 450 рублей и получается. Вот почти все эти деньги я и собрался потратить на подарки и даже знаю на какие». Спрыгнул с дерева, в кроне которого ее рюкзаки с оружием припрятал, осмотрел себя, вроде нормально выгляжу, футболка с длинными рукавами, фиг поймешь какого цвета, то ли зеленый, то ли серый, раньше я ее не надевал, тепло было, поэтому она единственная чистая после недели сидения в лесу у меня и осталась, остальные вещи, хотя в озере я их и стирал периодически, но вид имеют все равно не очень». Брюки спортивные по той же причине на трофейные поменял. У донора они новыми выглядели. Такое ощущение, что он их и не носил раньше. Первый раз на мои поиски надел. Кроссовки на берцы пока менять не стал. Вернусь тогда уже переобуюсь. Ну и для маскировки на нос нацепил трофейные же баллистические очки. Неискушенные люди от простых их фиг отличат. Норм? Выгляжу. Поддернул рукава повыше, мимолетно посмотрел на трофейные же часы, хлопнул ладонью по боковому накладному карману на бедре, убедился, что подаренное Харитоном его подержанное портмоне не потерял, огляделся по сторонам и пробравшись через заросли, вышагнул на тропу, что к санаторию вела. Первые же встречные люди, бросив на меня взгляд, особого интереса не проявили, чем хорошенько так меня успокоили. Так что дальше я уже свободнее пошел, хоть и отслежил реакцию всех встречных. А вот вдруг узнают? Не узнали. До нужного мне магазина довольно быстро добрался, благо знал, куда идти. Не раз здесь раньше бывал. Большое, построенное под стрину, бревенчатое двухэтажное здание. В нем и харчевня расположена, на втором этаже и сувенирная лавка, и нужный мне магазин. Войдя внутрь, осмотрелся. Был не единственным покупателем. Две продавщицы обслуживали людей, плюс еще три человека просто рассматривали товар на полках, ждали своей очереди. Вот и я, подняв очки на макушку, присоединился к ним». Сразу же направился к полкам с сигаретными или кераводочными продуктами. Мне сигареты нужны, вернее сигарилы. Дед у меня еще тот курильщик, бабы и сигареты, вот и все его радости в жизни. К спиртному он равнодушно относится, под настроение, конечно, может выпить, но не любитель. И этим я в него пошел, хоть и курю редко. Тоже под настроение, а вот к спиртному вообще безразличен. Поэтому и надумал ему хорошего табака привезти, так как у нас в Анклаве его не выращивают. Все сигареты привозные, а сигарил так я вообще ни разу не видел. «Что желаете?» Подошла ко мне дебелая такая с пышными формами продавец. «Знаете...» Я на миг замер, еще раз обижав взглядом выставленные на стеллаже табачные изделия после чего перевел взгляд на нее. «Мне нужен подарок. У меня дед-курильщик со стажем. Вот и хочу ему сигарил взять, но не в пачках, а...» Пощелкал пальцами, не зная, как облечь свою мысль вслух. «Во! У вас портсигары есть?» Окинула меня взглядом. Я даже испугался. Не дай бог, документы потребуют. Только теперь до меня дошло, что по ним я еще малолетка. Но она ничего на эту тему не спросила, улыбнувшись, ответила. «Я поняла. Подождите минуту». И правда, недолго ждать пришлось. Вернувшись, она выставила на прилавок красивую резную шкатулку золотистого цвета с темно-коричневыми узорами. Рядом положила пару деревянных портсигаров разных цветов и три металлических. «Это шкатулка из карельской березы», — открыла она ее. — Опа! — да, — улыбнулась продавец, которой понравилась моя реакция. — То, что вам и надо, сувенирное, специально для сигареты сделано. Внутри шкатулка имела три лотка. При открытии два верхних приподнимались, давая доступ ко всем им. На лотках имелись гнезда под сигареты. Раз, два, три. Двадцать сигарет на одной полке помещается. Не дала она мне досчитать. «Шестьдесят в шкатулку». «А сигарилы?» «Размер один с сигаретами, так что нормально поместятся». «Отлично!» – потер я руки. все как я и хотел. Вы правы». «Это портсигары деревянные», – заговорила она. «Стоило мне только на них взгляд перевести дуб и береза. Береза сделал я выбор. «Дуб он темнее выглядел». «Одного цвета со шкатулкой пусть будет. И повседневный вот этот!» Ткнул я пальцем в металлический с растительным орнаментом. «Какова цена всего этого?» «Шкатулка пятьдесят рублей. Ручная работа». Чуть виновато улыбнулась она, чему я ни разу не поверил. «Деревянный портсигар одиннадцать шесть металлический. Сколько и какие сигарилы брать будете?» «Вот это цены!» Вздохнул я про себя, не показывая, что удивлен и мысленно подсчитывая, чего и сколько я могу купить. еще раз бросил взгляд на полку с сигаретами. Средняя цена у них 5-6 рублей за пачку, а вот сигарилы, что мне понравились, они по 8. Блок Дон Классик с примесью вишни и... возьмите пакета кубинские сигарилы. Помогла мне с выбором продавщица. Они чуть дороже, по 12 рублей, но их очень хвалят. Кедровый запах с примесью сладких специй и кофе, при этом это все не забивает хороший доминиканский табак. Давайте, кивнул я согласно про себя, вздохнув тяжко на такую ее помощь. Но пусть не все до донышко, потрачу и хорошо, кое-какой запас на будущее все равно останется. 267 рублей, упаковав все в бумажные пакеты, озвучила она сумму. «Еще что-нибудь брать будете?» «Буду», – кивнул согласно, переведя взгляд на соседний стеллаж. «Кофе и шоколад». «Сигарилы это так деда побаловать, а вот ради кофе я сюда и пришел. У нас в Анклаве на земле кофе, натуральный кофе, а не его суррогат сейчас просто нереально достать. Дед бывает настоящий заказывает, но он обходится ему по такой цене, что даже мы». «Ни разу не бедствующие. Часто не можем себе это дело позволить. Так мало того, что цена сумасшедшая, а кофе все равно паршивый. Во всяком случае, дед так говорит. Вот я и хочу нормального купить. Очень надеюсь на это. И порадовать старого, и задумка на будущее. Если дед одобрит, то можно будет неплохой такой бизнес замутить». Взял две полукилограммовые пачки арабики и робусты в зернах. Пусть дед сам смеси смешивает и заваривает, как ему нравится. Себе же растворимого купил в стеклянной банке. Буду с молоком его пить, так как в чистом виде не любитель его употреблять. Ну и шоколад. Как же без него девчонок порадовать? Итого 320 рублей 61 копейка. Упаковав в пакеты кофе с шоколадками, озвучила продавец всю сумму. «Платить будете наличными?» Достал портмоне, отсчитал нужную сумму, протянул ей. «Приходите еще!» Пересчитав деньги, дежурно улыбнулась она мне. «Обязательно!» Вернул ей вежливую улыбку. Которая тут же чуть не слетела с моих губ, стоило мне увидеть, кто именно в магазин входит. «Мужик, на вид лет тридцать пять-сорок, блондин, не седой, а, как и говорил Харитон, яркий такой блондин, волосы чуть ли не чисто белые». Цвылев Владимир Артурович» — вспомнил я, как Харитон его именовал. «Спасибо», — еще раз улыбнулся продавщице, пробежался взглядом по полкам, и как только Цвылев прошел мимо за спиной у меня, — тут же направился к выходу из магазина. Что он со спины меня узнает, не боялся. Тот же Харитон на меня иногда с недоумением посмотрел, так как после слияния я существенно в габаритах раздался, что в ширину, что в высоту. Ну и даже бросив беглый взгляд на мое лицо, тоже не сразу узнаешь во мне прошлого Сашку. Я все же избавился от того, Словно приклеенного, вечно обиженного выражения, так что вроде и я, а вроде и не я уже по внешнему виду. Единственное, что напрягло, что он на мои трофейные штаны внимание обратит. Но нет, не обратил. Скользнул по мне мимолетным взглядом, в витринном зеркале это заметил и мимо прошел. Что он тут делает, вопрос не стоял. Детективы точно по лесам бегать не будут. Для этого есть другие люди. Но вот был у меня соблазн этого Цвыльева за его угрозой Харитону, как и недавно донора, умыкнуть, чтобы и следов не осталось. Только одно останавливало от этого действия: В магазине камеры имелись, как и по санаторию их немало натыкано, «Все же историческое место, вот и приглядывает охрана, чтобы ничего не ломали, не откручивали. Мой сюда визит, фу-фу-фу, вроде как незамеченным остался. Но если этот Цвилев пропадет, то быстренько найдут, где он в последний раз мелькал. Тут-то и меня могут обнаружить на записях, соответственно, и пропажу донора тогда уже точно на меня повесят». «Живец вылив, попозже рассчитаемся, может быть, если не угомонишься». Приняв решение, я тут же направился прочь из санатория. Что хотел, приобрел, больше не стоит рисковать, а то я совсем страх потерял. Собирался еще и в харчевню подняться, плотно пообедать, чтобы свои запасы не трогать. Забрав припрятанные на дереве вещи, ретировался вглубь леса. Такие заросли, вроде и рядом с санаторием, но ощущение возникает, будто нога человека сюда еще не ступала. Расположился на приглянувшемся месте и первым делом переобулся. Угадал с донором. Довольно притопнул я ногой. Берцы сидели как влитые. Почти. Но это почти быстро исправится. Стоит только чуть в них походить, и как родные будут... Куртка, как и штаны, чуть великоваты, но мешком не висят, вполне нормально на мне сидят. На порадовали, садятся плотно и удобно, при этом совсем не мешаются при ходьбе. С разгрузкой пришлось повозиться, пока я под себя подогнал, но тоже справился». Перчатки, как и шапку-маску, которую дед Балаклавой называл в сторону, отложил. К ним же и очки отправил, предварительно их в чехол убрав. Оружие СШК. В рюкзаке нашел набор для чистки и ухода за ним. Там же и книжечку небольшую обнаружил. Инструкцию по эксплуатации Сомовского штурмового карабина. Так и узнал, что это за зверь такой мне в руки попал. СШК. Почти как Сашка звучит. Теска мой, хмыкнул я. Компоновка был Пап, сбалансированная автоматика, калибр 12,7 на 42. При этом пуля здоровенная, а гильза по сравнению с ней совсем маленькая. Но тут алхимические пороха, так что заряда вполне хватает, чтобы на километр прицельно стрелять. Правда, по адептам работать можно только на расстояниях до 600 метров. Потом эффект снижается. Но мне и этого не грозит, так как ни снайпер ни разу. Поэтому, чтобы не мешался, сразу снял оптический прицел и убрал его в рюкзак. Потом будет возможность, научусь им пользоваться. Был еще и пистолет КПМ, крупнокалиберный пистолет Мартынова. О нем я в сети читал, так что узнал его и так, без всяких подсказок». Ещё та дура, в ствол палец улезает, а вот вес, на удивление, меньше, чем ожидаешь от него, всего 2 килограмма, калибр тоже 12,7, только на 28, патроны такие себе тупоносые кабанчики, ох и не завидую я тому, с кем они повстречаются, к теске 6 магазинов по 10 патронов, плюс в рюкзаке запас в пачках на один раз снарядиться, ну и к, к КПМ, Всего четыре магазина, один в пистолете и три запасных. В пачках патронов нет. Две гранаты светошумовые. Нож в ножнах, размер небольшой, но тяжелый, простой, лепестковой формы. В руке хорошо сидит и на удар удобен. И резануть можно от души, мало не покажется. Монокуляр порадовал, навороченная штука. Тут тебе и тепловизор, и прибор ночного видения, и бинокль, дальномер. Теперь понятно, почему донор в него пялился. С помощью тепловизора вокруг осматривался. Ну и мелочи остались. Зажигалка, фонарь, аптечка небольшая, суточный паек. Видимо, на всякий случай брал рулон скотчей, туалетной бумаги. Главное не перепутать их. Носки, трусы и майка запасные. Это, наверное, для того, если все же бумагу со скотчем перепутаешь. Ну и это дело мне понравилось. В малом отделении рюкзака находилась двухлитровая мягкая емкость для воды через гибкий шланг, выведенная к самому рту. Рация и коммуникатор для меня полностью бесполезны, так как включить я их не смог. Вытащил батареи да и сунул их в рюкзак. Антрюхи Уманцеву, который башка покажу, не зря же он с разной электроникой возится, вот ему и подгоню на запчасти. Пусть голову ломает. И все. Кроме ложки больше ничего не было. Но я и этому рад. Во всяком случае не пустой. На землю возвращаться буду.